Глава двадцать вторая. Лекарь быстро и профессионально осмотрел мой поврежденный нос и заверил, что это только ушиб. А потом я принимала от него извинения и в ответ заверяла его в том, что сама виновата и нужно быть осмотрительней. Оказалось, что и барон, и его дочь привыкли вставать рано и поэтому уже были на ногах. Меня волновало состояние здоровья мальчишек поэтому попросила Константина Львовича осмотреть их. Лизу оставили под присмотром Ани, которая нашла нас для того, чтобы сообщить, что завтрак накроют в столовой через полчаса. Парни были в комнате, лежали на своих кроватях. За ночь их внешность еще сильнее изменилась. Выглядели они так, как будто их долго и упорно били палками. Я представила, что подумал бы барон, если бы увидел их сегодня в первый раз. В моем мире... В этой ситуации пора подключать органы опеки. В местах пчелиных укусов сейчас наливались цветом синяки, а отекшая кожа выглядела буграми. У меня такого опыта не было, но, думаю, это очень больно. У парней явно повышена температура. При виде нас они хотели встать с кровати, но я вовремя успела остановить. «Ну что, болезные, вас сейчас осмотрит Константин Львович», «О своем состоянии говорите правду, не надо строить из себя героев», поздоровавшись с ребятами, проговорила я. При осмотре вышла из комнаты, чтобы ребятам было комфортно, и осталось ждать результатов прямо около двери. Я чувствовала ответственность за этих парней. Как-то незаметно получилось, что из совсем посторонних для меня людей они стали мне дороги. Ребята мне нравились, и теперь, стоя перед их комнатой, Я молилась, чтобы эта выходка бесследно прошла для их здоровья. Осмотрев ребят, ко мне из комнаты вышел Константин Львович. Но что сказать, Кира Андреевна, состояние парней средней тяжести. Повышенная температура, немного, но затрудненное дыхание, слабость. Яда было слишком много. Сейчас нужно ждать, когда он выйдет. Я назначаю жаропонижающие и мочегонные отвары. Как только спадет температура, нужно увеличить активность парней, так отрава будет выходить быстрее. И дополнительно, общеукрепляющее питье. Понадобится некоторое время, чтобы ребята пришли в норму. Но угрозы их жизни я все таки не вижу. Хотя наблюдение лекаря было бы сильно желательно. Есть у вас такой в поместье. Лекаря ни у нас в доме, ни в ближайших деревнях не было. Это я сразу же выяснила, как только поняла, что случилось с мальчишками. Поэтому оставался только один вариант — уговорить гостей побыть у нас подольше. «Скажите, а не могли бы вы задержаться и погостить у нас, проконтролировать выздоровление парней? Уверена, что батюшка будет рад, если вы останетесь. Я готова заплатить деньги за помощь. Мне нужно, чтобы знающий человек контролировал процесс и при необходимости корректировал его». Но и можно было признаться самой себе в том, что мне нравился этот мужчина и его дочь. Хотелось бы пообщаться с ними подольше. Барон попросил время на обдумывание и обещал к обеду сказать свое решение, а я радовалась, что он не сказал категоричное «нет». Лизу мы нашли в гостиной. Она сидела на кресле и заплетала длинные волосы Ани, которая сидела на полу. «И чем это мы тут заняты?» — спросил у дочери барон. А я прошла и села на диванчик. Пап, Аня разрешила сделать ей прическу, восторженно рассказала девочка. Аня, ты уверена в своем решении? Не боишься не распутать это творчество? спросила я горничную. Ну что вы, Кира Андреевна? Она улыбнулась радостно и лучисто. Мне приятно, и баронесса занята, а с волосами мне потом Федосья поможет. У нее есть отличный настой для волос. После завтрака пригласила наших гостей совершить прогулку по саду. Мне нужно было его осмотреть и решить, что делать. Почему бы не соединить приятное с полезным? Погода продолжала радовать. На зеленой траве около конюшни слаем бегал наш щенок. Парни продолжали звать это недоразумение шариком, но в моей голове уже прочно засела другая кличка «Кошмарик» или «Кошмар». Все зависит от проказы, которую сделал питомец. Ему явно сейчас было скучно. Его маленькие хозяева отлеживались у себя в комнате, а взрослые были заняты. Увидев меня на крыльце, он на огромной скорости с шальными глазами побежал к нам. Я побоялась, что девочка может напугаться, и задвинула ее себе за спину. Не каждый человек сможет спокойно стоять, видя, как эта махина несется на тебя. Но неожиданно услышала. «Какой лапуля!» Лиза была в восторге. Нашего питомца она видела впервые, потому что вчера, после происшествия, его отвели на конюшню, чтобы показать помощь. Он крутился, как юла вокруг нас. Падал на спину, вскакивал, бегал и повизгивал. Бодал руки, чтобы его погладили. Пес чувствовал себя отлично, в отличие от ребят. По-видимому, от пчел он бежал быстрее, и ему досталось меньше. Собакин был так рад нас видеть, И так активно это демонстрировал, что нужно было внимательно следить, чтобы от энтузиазма и веселья кошмарик не уронил Лизу. Об этом я и предупредила Константина Львовича. Осмотр сада показал, что все не так плохо, как могло показаться в начале. Тихон хорошо занимался посадками. В моем распоряжении было несколько и груш, которые сейчас стояли в бело-розовой шапке цветов. Заросли вишни и малины, несколько просто декорированных посадок. все было прибрано и подстрижено. Может, удастся в городе что-то прикупить для обновления сада. Если поставить тут небольшую беседку и несколько лавочек, то будет отличное место для прогулок и отдыха. Тут тебе и тишина, и свежий воздух, и пение птиц. Пока мы, прогуливаясь, осматривали сад, недалеко от нас с веселыми криками бегала Лиза с кошмариком. Они были довольны друг другом. Девочка раскраснелась от быстрого бега. Глаза ее блестели удовольствием, а на меня что-то навалилась грусть. В моем мире мне было почти 40 лет. И в этом возрасте у меня могла быть дочка, такая же красивая, веселая и подвижная девочка, как Лиза. Но не срослось. Константин Львович во время прогулки на меня внимательно поглядывал, поэтому смену моего настроения заметил быстро. «Кира Андреевна, вас что-то огорчило?» «Нет-нет, все замечательно. Просто вспомнилось. Продолжать фразу не хотелось. Сад я уже осмотрела, а продолжать прогулку больше не хотелось. Еще раз посмотрела на веселящуюся Лизу, сказала, что у меня еще много дел и нужно вернуться обратно в дом». С разрешения батюшки я занимаюсь делами нашего имения, поэтому мне придется вас оставить. У меня на сегодня запланировано еще очень много дел. Поделилась планами с мужчиной. Он недоверчиво посмотрел на меня, буквально пару секунд замешательства и все стало как было. Но за эту пару секунд во взгляде промелькнула растерянность, удивление и неверие, неверие в мою способность к управлению, от чего-то стало неприятно. Хотя и непонятно почему. Этот барон просто посторонний для меня человек. Хорошее настроение от приятно проведенного утра испортилось, как будто на солнышко набежала небольшая тучка. Попрощалась и поспешила в дом. Дела никто не отменял.